Императорский поезд подошел к станции Псков около 8 часов вечера. Часом раньше прибыл на ту же станцию Свицкий поезд. Оба поезда носили название литерных А и Б. Во время царских переездов они шли друг за другом на некотором расстоянии. В пути порядок обычно менялся. И вперед для достижения большей безопасности. Шел по указаниям дворцового коменданта, То, собственно, Его Величество поезд, литера А, то Свитский, литера Б. Ко времени похода царского поезда вокзал был отцеплен, и в его помещении никого не пускали. На платформе было поэтому безлюдно. Почетный караул выставлен не был, так как в Пскове строевых частей не имелось. Приезжий государя явился вполне неожиданным, почему вызов соответствующей части с фронта был не выполнен Генерал Русский и я при приближении царского поезда вышли из нашего вагона на дебаркадр, и впечатление, охватившее меня, было таково, точно в подходившем поезде везли тяжело заболевшего в пути императора. В вечерней темноте едва можно было заметить очертания вагонов роскошного царского поезда, медленно и бесшумно подкатившего к платформе с изредка пахтевшим впереди паровозом. Окна вагонов были завешены непроницаемыми шторами, сквозь щели коих пробивались только узкие полоски света, бросавшие длинные, расширявшиеся вдаль даль отблески. Кругом безмолвие и какое-то зловещее отсутствие жизни, особенно рельефно подчеркивавшееся темными фигурами нескольких служащих, бесшумно вышедших встретить поезд и почтительно замерших на месте. В пустоте и тишине гулко отдавались только наши шаги по мере приближения к месту остановки поезда. Вдруг кто-то торопливо выскочил из едва остановившегося поезда. За ним показались еще два-три силуэта людей. Это были дежурный флигель-адъютант и очередные лейб-казаки. Из числа последних двое отделились и по обыкновению встали по бокам дверей, которые вели в вагон государя. Оттуда же открыли освещенную дверь и спустили на платформу, подвижную, обитую ковриком лестницу для удобного входа в вагон. Дежурный флигер-адъютант, соскочивший на дебаркадр, вопросительно обратился к подошедшему коменданту и затем быстро направился в нашу сторону. — Ваше высокопревосходительство, — сказал он генералу Русскому, беря руку под козырек, — не откажите предварительно пройти к министру двора. Мы направились в вагон соседний с царским. Из поезда потянуло теплом, и впечатление привезенного больного, охватившее меня, усилилось еще более. Встревоженные лица, сдержанные рукопожатия, разговоры в полголоса. «Государь вас ждет в салоне», — сказал, обращаясь к нам всегда и изысканно любезный министр двора граф Фредерикс. «Я пойду предупредить его величество о вашем прибытии». Через несколько секунд нас пригласили пройти через коридор помещения занимавшегося лично государем, в хорошо знакомый мне зеленоватый салон, составлявший вместе со столовой центральный вагон всего царского поезда. Там находился уже государь. С большим волнением проходил я через небольшую прихожую, примыкавшую к салону. Впереди шел русский, волнение которого, как всегда, выражалось только в еще большей, чем обычно, размеренности движений и окаменелости лица. Государь в темно-серой черкеске, составлявшей форму кавказских пластунских батальонов, встретил нас с очень большим наружным спокойствием. Он рассказал нам обычным своим голосом о том, что его поезд на пути в Царское село был задержан на станции Малая Вишера, известен о занятии станции Любани, отрядом мятежных войск с орудиями и пулеметами. Поэтому он решил повернуть поезд на Псков, имея намерение сделать попытку побиться отсюда в царское село цели своего путешествия. Выслушав затем краткий доклад о положении дел на фронте, император Николай II добавил, что ждет приезда в Псков председателя Государственной Думы Родзянко, чтобы получить от него прямые и подробные сведения о том, что происходит в столице. Когда же генерал Русский добавил, что имеет и со своей стороны некоторые данные, относящиеся к тому же вопросу, которые им получены из ставки для доклада, то государь ответил, что готов его выслушать сегодня же после девяти часов вечера. Перед оставлением царского поезда генерал Русский и я получили обычное приглашение к обеду, и так как было время собираться к столу, то мы прошли лишь на несколько минут в вагон главнокомандующего, чтобы просмотреть донесения, кои за протекшее время были доставлены нам генералом Болдыревым из штаба. Обед носил очень тягостный характер. Государь был, хотя и молчалив, но наружно спокоен. Всем, разумеется, было не по себе. Хотелось поскорее остаться наедине, чтобы разобраться в своих впечатлениях. Разговор поэтому не клеился. О главном, лежавшим камнем на душе у каждого, никто, конечно, не говорил. Вещи же обыкновенные не шли на язык. Я думаю, что все почувствовали большое облегчение, когда подошло время встать из-за стола, явилась возможность для каждого вернуться к себе и к своему делу. До девяти часов вечера я пробыл с главнокомандующим на вокзале и, только проводив его до царского поезда к докладу, уехал в город, где меня ждали в штабе многочисленные дела и срочные распоряжения. Во время разбора накопившихся бумаг и беседы со своими сотрудниками мне подали телеграмму из ставки на имя государя, в которой генерал Алексеев ходатайствовал о дровании стране ответственного министерства с Родзянко во главе. Ходатайство это мотивировалось с необходимостью избежать анархии в стране для продолжения войны. Вместе с телеграммой и с ставки был передан проект соответствующего манифеста. Часовая стрелка приближалась к 10 часам вечера. Так как генерал Русский все еще находился на докладе у государя, То я приказал спешно подать себе автомобиль, чтобы лично отвезти ему на вокзал полученную телеграмму, считая ее особо важной и срочной. Обратившись к кому-то из приближенных к государю лиц с просьбой о вызове главнокомандующего, я стал поджидать русского в свитском вагоне, где меня кольцом обступили с расспросами лица государевой свиты. Объяснив им в пределах допустимого сложившуюся обстановку, я в ответ на их беспокойные вопросы Что же делать дальше? Отвечал в соответствии с содержанием только что полученной телеграммы генерала Алексеева. К сожалению, — говорил я, — дело зашло слишком далеко, и, вероятно, нужны будут уступки для успокоения взволнованных умов. Передав вышедшему ко мне главнокомандующему телеграмму на имя государя и получив от него просьбу выяснить время для разговора по прямому проводу с председателем Государственной Думы, я возвратился к себе в штаб. Около полуночи я в третий раз уехал на вокзал, чтобы дождаться там выхода главнокомандующего от государя. Я получил к этому времени очень тревожное известие о том, что гарнизон города Луги перешел на сторону восставших. Это обстоятельство делало уже невозможным направление царских поездов на север и осложняло продвижение в том же направлении эшелонов того отряда, который, согласно распоряжению Ставки, подлежал высылке от Северного фронта на станцию Александровскую в распоряжении генерала Иванова. Главные эшелоны этого отряда, который был отобран командующим Пятой армией из состава наиболее надежных частей, по нашим расчетам, должны были подойти к Петрограду еще утром 1 марта. Но затем эти эшелоны были временно задержаны в пути для свободного пропуска литерных поездов И где они находились в данное время, нам оставалось неизвестно. Генерал Русский вышел от государя очень утомленным и расстроенным. Он коротко поделился со мной своими впечатлениями. «Государь, — сказал он, — первоначально намечал ограничиться предложением Радзянки составить министерство, ответственное перед верховной властью. Но затем, взвесив обстановку и в особенности приняв во внимание телеграмму Алексеева, Остановился окончательно на решении дать стране тоже министерство Родзянки, но ответственное перед законодательными учреждениями. Я надеюсь, что это удовлетворит восставших и даст нам возможность довести войну до конца. — Обо всем этом, — добавил русский, — государь будет сам телеграфировать Алексею. Меня же он уполномочил переговорить с Родзянкой. На мой доклад о тех затруднениях, кои могут возникнуть в связи с переходом Лужского гарнизона на сторону восставших. Генерал Русский ответил, что государь предусматривает мирный исход возникших событий. Почему, между прочим, и разрешил теперь же возвратить обратно в Двинск отряд, высланный на север из состава 5-й армии? Содержание этого ответа очень интересно сопоставил с показанием, данным Чрезвычайной Следственной комиссии генералом Дубенским, лицом, назначение Коева заключалось в ведении записи царских действий в период пребывания государя на театре военных действий. Этот генерал, находившийся в описываемое время в составе государевой свиты, свидетельствует, что уже с ночи на 1 марта в царских поездах не существовало настроения борьбы, и в ближайшем к царю окружении только и говорили, о необходимости сговориться с Петроградом и выработать условия соглашения. Такое соглашательское настроение особенно упрочилось после получения царем известия, что в Псков на свидание с ним предполагает выехать Родзянко. Зная, что Русскому предстоит ночь уже длинная и ответственная беседа с Родзянко, я не стал расспрашивать о подробностях доклада. «Недоброжелатели генерала Русского!» впоследствии стали распространять слухи, будто он держал себя во время продолжительной беседы с императором Николаем II резко и даже грубовато, позволяя себе громкие выкрики и неосторожные выражения. По этому поводу я должен прежде всего отметить, что данная беседа с государем проходила без свидетелей, с глазу на глаз, и что поэтому никто, кроме самого государя, не мог дать правильной оценки поведения генерала русского в течение их разговора. Лучшим же ответом на вопрос о том впечатлении, которое оставила эта беседа на государе, служит то неизменно предупредительное и доверчивое отношение, которое сохранил император Николай II главнокомандующему Северным фронтом до последней минуты расставания. Генерал русский всегда и со всеми держал себя непринужденно просто. Его медленное почти ворчливая по интонации речь, состоящая из коротких фраз и соединенная с суровым выражением его глаз, смотревших из-под очков, производила всегда несколько суховатое впечатление. Но эта манера говорить хорошо была известна государю и была одинаковой со всеми и при всякой обстановке. Спокойствия и выдержки у генерала Русского было очень много. Я не могу допустить, чтобы в обстановке беседы с государем проявлявшим генералу Русскому всегда много доверия, у последнего могли издать нервы. Вернее, думать, что людская клевета и недоброжелательство пожелали превратить честного и прямолинейного генерала Русского в недостойную фигуру распоясавшегося предателя. Свою жизнь генерал Русский запечатлел мужественной смертью в Пятигорске, где он был изрублен шашками большевистских палачей в одну из жутких по описаниям ночей, конца 1917 года. Да будет стыдно его плеветникам. В половине четвертого утра на 2 марта началась телеграфная беседа главнокомандующего армиями Северного фронта с председателем Государственной думы. Беседа эта затянулась до 7.30 часов утра. Русский чувствовал себя настолько нехорошо, что сидел у телеграфного аппарата в глубоком кресле, и лишь намечал главные вехи того разговора, который от его имени вел я, навертвавшаяся лента по мере хода разговора передавалась частями через моего секретаря генералу Болдыреву, для немедленной передачи ее содержания генералу Алексееву вставку. О, этот ужасный юз, характерное выстукивание которого за время войны настолько глубоко врезалось мне в душу и память, что еще и теперь мне иногда по ночам чудится напоминающие его стуки и в тревоге думается о том, что сейчас принесут его мучительные ленты прежде всего требовалось выяснить причины по которым Радзянка как к этому времени стало известно уклонился от первоначального решения лично прибыть в Псков таковых причин по заявлению собеседника генерала Русского оказалось две во-первых переход лужского гарнизона на сторону восставших и решение, якобы вынесенное им, никого не пропускать в Псков и обратно. Вторая причина, — пояснял Родзянко, — полученные сведения, что мой приезд может повлечь за собою нежелательные последствия. Невозможно, кроме того, оставить разбушевавшиеся народные страсти без личного присутствия, так как до сих пор верят только мне и исполняют только мои приказания. Несомненно, как мы теперь знаем, в этом заключении краски были очень сгущены, и степень влияния председателя Государственной Думы на события, как это и можно было усмотреть даже из дальнейшего разговора, являлась в значительной мере преувеличенной. Но в то время подобной самооценке председателя Государственной Думы хотелось верить, ибо она давала нам надежду на то, что предложение государя об образовании радзянкой ответственного перед законодательными палатами министерства будет этим последним принято и успокоит возникшие волнения. — Государь, — говорил русский, — уполномочил меня довести об его предложении до вашего сведения и осведомиться, не найдет ли желание его величества в вас отклик. — Очевидно, — отвечал Радзянка, его величество и вы не отдаете себе отчета в том, что происходит в столице. Настала одна из страшнейших революций, побороть которую будет не так легко. Перерыв занятий законодательных учреждений подлил масло в огонь, и мало-помалу наступила такая анархия, что Государственной Думе вообще, а мне в частности, оставалось только попытаться взять в свои руки движение и стать во главе для того, чтобы предупредить возможность гибели государства. К сожалению, сознавался председатель Государственной Думы, Противоречие с первыми его словами мне это далеко не удалось, и народные страсти так разгорелись, что сдержать их вряд ли будет возможно. Войска окончательно деморализованы, и дело доходит до убийства офицеров. Ненависть к императрице дошла до крайних пределов. Вынужден был, во избежание кровопролития, арестовать всех министров и заключить в Петропавловскую крепость. Очень опасаюсь, что такая же участь постигнет и меня так как агитация направлена на все, что более умеренно, Считаю нужным вас осведомить, что то, что предполагается вами, теперь же недостаточно, и династический вопрос поставлен ребром, сомневаясь, чтобы с этим вопросом можно было справиться. Но ведь надо найти средства, отвечал генерал Русский, для умиротворения страны и доведения войны до конца, соответствующего нашей великой родине. «Не можете ли вы мне сказать, в каком виде у вас намечается разрешение династического вопроса?» «С болью в сердце буду отвечать вам», — говорил председатель Государственной думы. «Ненависть к династии дошла до крайних пределов, но весь народ, с кем бы я ни говорил, выходя к толпам войскам, решил твердо довести войну до победного конца». В Государственной думе примкнули весь Петроградский и царско-сельский гарнизоны. То же самое повторяется во всех городах, нигде нет разногласий, везде войска становятся на сторону Думы и народа. Грозные требования отречения в пользу сына при регенстве Михаила Александровича становятся вполне определенными. Присылка генерала Иванова с Георгиевским батальоном, закончил свою речь Радзянка, привела только к междуусобному сражению, так как сдержать войска, не слушающиеся своих офицеров, нет возможности. Кровью обливается сердце при виде того, что происходит. Прекратите присылку войск, так как они действовать против народа не будут. Пример ваш отряд, головной эшелон которого присоединился к восставшему гарнизону города Луги. Остановите ненужные жертвы. Войска в направлении Петрограда, отвечал генерал Русский, высланы по общей директиве Ставки. Теперь этот вопрос ликвидируется и генералу Иванову послано указание не предпринимать ничего до предполагавшегося свидания его с государем в столице. Необходимо, однако, Михаил Владимирович, найти такой выход, который дал бы стране немедленное умиротворение. Войска на фронте с томительной тревогой и тоской оглядываются на то, что делается в тылу, а начальники лишены возможности сказать им свое авторитетное слово. Государь идет навстречу желаниям народа. И было бы в интересах родины, ведущей ответственную войну, чтобы почин императора нашел отзыв в сердцах тех, кто может остановить пожар. «Вы, Николай Владимирович, — выстукивал аппарат слова Родзянко, — истерзали в конец мое и так растерзанное сердце. Но, повторяю вам, я сам вишу на волоске, и власть ускользает у меня из рук». Анархия достигает таких размеров, что я вынужден был сегодня ночью назначить временное правительство. Проектируемая вами мера запоздала, время упущено, и возврата нет. Народные страсти разгорелись в области ненависти и негодования. Хотелось бы верить, что хватит сил удержаться в пределах теперешнего расстройства умов, мыслей и чувств, но, боюсь, как бы не было еще хуже. Желаю всего хорошего. Родзянка. Михаил Владимирович, еще несколько слов. Имейте в виду, что всякий насильственный переворот не может пройти бесследно. И если анархия перекинется в армию, и начальники потеряют авторитет власти, подумайте, что будет тогда с родиной нашей. Николай Владимирович, не забудьте, что переворот может быть добровольным и вполне для всех безболезненным. Тогда все кончится в несколько дней. Этими словами, по-видимому намекавшими на неизбежность добровольного отречения государя от престола, разговор закончился. Ими ответственность за грядущие события перекладывалась как бы на плечи Русского, который в течение всего этого времени мучительно искал наилучшего выхода из создавшегося положения для возможности продолжения войны. По окончании беседы с Родзянко генерал Русский ушел к себе отдыхать, я же оставался без сна, подавленный быстрым течением развертывавшихся событий. Я очень опасался, что при хорошо мне известном, нерешительном и колеблющемся характере императора Николая все решения его могут оказаться запоздалыми и потому неразрешающими надвигавшегося кризиса. Около 9 часов утра 2 марта я был вызван генерал-квартирмейстером ставки к телеграфному аппарату. Генерал Лукомский передал мне просьбу генерала Алексеева немедленно довести до сведения государя содержание разговора русского с Родзянкой. — А теперь, — добавил он, — прошу тебя доложить от меня, генералу Русскому, что, по моему глубокому убеждению, выбора нет, и отречение государя должно состояться. Этого требуют интересы России и династии. Опыт войны научил меня в серьезной обстановке избегать больше всего суеты и дорожить отдыхом окружающих так как неизвестно, насколько придется форсировать их силы в будущем. Зная, что генерал Русский только недавно прилег, и что он вскоре должен будет подняться, чтобы ехать на вокзал к государю, который, вероятно, также еще отдыхает, я ответил, что разговор генерала Русского с председателем Государственной Думы будет доложен своевременно. Что касается последних слов генерала Лукомского, то из них я не мог не вывести того заключения, что в Ставке наиболее ответственные лица присоединялись к мнению Радзянка о неизбежности отречения императора Николая II от престола. Я щел, однако, необходимым предупредить Ставку о трудности немедленного получения от государя определенного решения по сему поводу. И действительно, как я предвидел, не обошлось без колебаний. Приехав к десяти часам утра на вокзал и войдя в вагон государю, рассказывал впоследствии генерал Русский, главнокомандующий просил императора Николая ознакомиться с содержанием своего ночного разговора с Родзянкой путем прочтения соответствующей телеграфной ленты. Государь взял листки с наклеенной на них лентой и внимательно прочел их. Затем он поднялся, подошел к окну вагона, в которое и стал пристально всматриваться. Генерал Русский также привстал со своего кресла. После нескольких очень тягостных секунд молчания государь повернулся к главнокомандующему и стал сравнительно спокойным голосом обсуждать создавшееся положение, указывая на те трудности, которые препятствуют ему пойти навстречу предлагаемому решению. Но в это время генералу Русскому подали конверт с дополнительно присланную ему мною телеграммой от генерала Алексеева, на имя главнокомандующих всеми фронтами. Телеграмма эта была отправлена из Ставки в 10-15 утра. В этой телеграмме излагалась общая обстановка, как она была обрисована Родзянкой в разговоре с генералом русским, и приводилось мнение председателя Государственной Думы о том, что спокойствие в стране, а следовательно и возможность продолжения войны могут быть достигнуты только при условии отречения императора Николая II престола В пользу его сына при регенстве великого князя Михаила Александровича. «Обстановка, по-видимому, не допускает иного решения», добавлял от себя генерал Алексеев. «Необходимо спасти действующую армию от развала, продолжить до конца борьбу с внешним врагом, спасти независимость России и судьбу династии. Это нужно поставить на первом плане хотя бы ценою дорогих уступок». «Если вы разделяете этот взгляд...» обращался далее начальник штаба верховного главнокомандующего ко всем главнокомандующим фронтами, то не благоволите ли вы телеграфировать весьма спешно свою верноподданническую просьбу Его Величеству, известив меня? Данной телеграммы генерал Алексеев привлекал к обсуждению вопроса о необходимости отречения императора Николая II от престола всех главнокомандующих фронтами, каждому из них, Предстояло, отбросив все личные ощущения, серьезно взвесить, возможно ли рассчитывать на доведение до благополучного конца внешней войны при условии отрицательного отношения к мысли об отречении и вероятного возникновения, в этом случае, кровавой междоусобицы внутри государства, а может быть и на фронте. Ввиду такого направления вопроса, государь по совету русского согласился прежде принятия окончательного решения выждать получения соответственных ответов.